496. Ноябрь 10. Дадим указ ко времени. Родные мои, летите до счастья. Свидетельством будет обилие мыслей навстречу полету идущих. Хочу видеть тебя напряженно идущим ко мне, всем своим существом и всеми оболочками во всех оболочках. Тягости земли как противовес подъемного крана. Чем больше они... Тем больше поднимешь ты знания внешнего, но крепок должен быть упор и ось, на которой держится оба полюса и стержень основания духа. И кольца спирали вокруг него одной стороной погружены в землю, другой в надземные сферы, подобно земле обращенной то к солнцу, то к тени. Кран работает при условии правильного уравновешивания противовеса. Потолок сознания уравновешивается плотностью земного окружения и отягощением духообстоятельствами, иначе полная оторванность от жизни, то есть непрактичность и отсутствие приспособляемости сознания, качество, столь нужное воину духа. Полагают, что можно без земли, но даже самолету, чтобы взлететь, нужна на земле площадка. Без земли нельзя. Это отправная точка транскосмических полетов Духа. Землю любите не саму по себе, но как неизбежную и нужную ступень для восхождения Духа. Даже временное жилище свое украшаете и делаете удобным. Тем более Землю, космический дом, и прибежище Духу на долгом этапе плотного существования, на пути в беспредельность. Наша забота об украшении Дома Земного для в хороших, Башню надо хорошо подготовить. Смотрите, туда, где идет подготовка и украшение тверди земной, такова наша воля, чтобы люди о доме земном заботу свою уявили, а жертвы принесенные и труды с пользой великой тем же труженикам послужат вместе с землею подняться на следующую ступень. Без трудов и усилий и жертвенной работы для мира ничего не достичь. Трудитесь и вы, усматривая в общем направлении работ руку владыки, ведущую к свету. Не знают рабочие всей сложности, смысла и значения тех работ, которые будут производиться в стенах воздвигаемого ими здания, скажем, Института стратосферных полетов и исследований космических лучей. Но институт нужен. Перенесите нечто, планируемое ныне в будущее, и оцените его полезность». Новый мир быстрыми шагами идет в будущее. Усмотрите, старому за ним не угнаться. У старого мира обрезаны крылья возможностей. С каждым годом это расхождение будет проявляться все реще и реще. Почва нового мира подготовлена лучше и сознанием дела. У старого истекает она. Самые значительные открытия в области знания произойдут в новой стране. Старого мира наука вынуждена будет склониться перед новой. Для понимания происходящего нужен синтез. Иначе всего не обнять. А главное – не понять значения важных подробностей. Непонимание породит враждебность и противодействие чему-то, быть может, очень нужному и полезному, для проведения в жизнь великого плана. 497. Для понимания жизни надо расширить пределы ее до размеров космических. Понимание космическое найдет место всему, даже малой былинке, найдет место каждому явлению как вверху, так и внизу. Хочу разрушить все ограничения, мешающие мыслить свободно. Мысль должна стать свободной. Освободить мысль непросто. Даже в минуту общения должна быть свободна она от мыслей обычных, земных. Освобожденная мысль расширит горизонт знания и укажет пути полета творческого воображения. Печально, когда мысль бьется в старом болоте, обволакиваемое тиной застоя. Разрушьте преграды, и двинется мысль. Так разрушение старого мира необходимо для раскрепощения мысли. В сознании должен быть мир старый, разрушен. новое, новое. Новое, новое. Новому миру. Новые пути и новая ступень эволюции. Мир старый поплетется в хвосте, еле успевая подбирать крохи со стола нового мира. Печальная участь тащится в хвосте, но кто же ее уготовил? Все резче и резче будет граница между нарождающимся и уходящим мирами, и будут примкнувшие к первому и ярые сторонники второго. Граница будет границей света и тьмы. Она уже проведена от края до края в сознаниях человеческих. Нужно примкнуть к тому или другому. Колебаниям нет уже места, если сознание двигаться хочет вперед. Последнее разделение и последний отбор и эту сферу затронут. И выбор во всем до конца должен будет быть сделан. Усмотрите исчерпанность старого мира во всем, и неисчерпаемые возможности нового. И пусть благополучие критерием вашим не будет. Среди одури благополучия не родилось ничего, что от света. Ликом туда обратитесь, где в трудностях новых условий мир новый родился и крепнет. Моей рукою веду мир новый к конечной победе. Тем, кто предпочтет мир старый, скажу, с ним и останетесь. А новый умчится вперед на крыльях надземной свободы все токи пространства ему, дерзнувшему к звездам далеким. 498. Поляризация сознания. Формула «тот победит все, кто самого себя сумеет победить» в основе своей имеет должную поляризацию активно действующего сознания, сила которого направлена не на преодоление внешних условий и борьбу с ними, но на нейтрализацию их энергии путем правильной поляризации магнита своего духа. В тишине молчания и без слов творится великое действо, и мощь огненных энергий правильно поляризованного сознания творит незримо и беззвучно то, что не под силу внешней активности. Бешенство чужого астрала можно встретить собственным взрывом. В людях, вступивших в неистовую драку, видите апофеоз внешне выраженных энергий астрала. Но если бешеный взрыв встретить спокойствием полным, поляризовав соответственно свое сознание, бешеная вспышка астрала бессильно погаснет и поникнет, будучи нейтрализована сущностью силы противоположной. Этот принцип можно распространить на все действия человеческие и на все явления жизни. Хождение по огню и воде и поднятие на воздух зависит от соответствующей поляризации сознания. Процесс сложен и нелегок, но приступить к владению им можно хотя бы сегодня же. Богатую пищу и возможность для опыта дают люди, постоянно стремящиеся нарушать равновесие духа во всех, с кем они соприкасаются, нарушать своими эмоциями, настроениями, переживаниями и неуравновесиями. На всех на них можно воздействовать мощно, не трогая никого, не вступая ни с кем ни в споры, ни в пререкания, ни в разговоры, а просто поляризуя собственное сознание на нужной волне твердо, сильно и непоколебимо, и совершенно не считаясь ни с чем. Результат будет поразителен. Процесс идет в полном молчании, можно даже говорить, но совершенно о постороннем, молча внутри себя». «Совершая процесс поляризации сознания. Считаю излишними слова убеждения и всякие попытки словесно влиять. Перестраиваются в нужном ключе излучения своей ауры. Магнит ее начинает звучать на строе, яро противоположном настроенности антагониста. Результаты скажутся тотчас же». Нет ничего более ошибочного, чем позволить себе зазвучать на ноте настроенности антагониста. Как слепой, ведущий слепого, оба окажутся в яме темных чувств, властно овладевших обоими. К власти над людьми, к власти над миром, к власти над всякую плотью приходит человек через себя, собой овладев в совершенстве. Искусство собою владеть есть начало могущества духа. Во владении равновесием Духа сокрыта тайна власти над материей. Равновесие и есть состояние овладения светящейся материи или энергиями своего микрокосма. Через умение пользоваться по воле своей поляризацией собственного сознания приходит искусство нейтрализовать любое психическое состояние в окружающих людях и власть над собою, а потом и над миром. «Я» Победил мир, но сперва победивший себя. К этой победе зову я чующих тайну. Просите и дастся вам. Эта запись сделана по просьбе моей и с обращением к учителю дать нечто, резко отличное от предыдущих записей, даже слово «тайна» было в мыслях. 499. Ноябрь, 11 Идти ко мне напряжением всех энергий своего микрокосмоса значит всю работу совершать во имя мое, все дела, все поступки и мыслить все мысли. Это и будет единорогому стремление, когда все, ради чего воплощен человек на земле, посвящается владыке. Тогда путь будет стремительным, спешно идущий. Так зовем мы идущего к свету Архата. Когда потеряешь все и будешь лишён всего, когда оставят друзья и останешься одинок, останется только Владыка, который никогда не оставит. Потому опереться на Владыку можно спокойно. Потому не изменяем Владыка и поверх всего, поверх временности людских привязанностей и расположений и прочих всех личных чувств и настроений. Утесом непоколебимости считайте Владыку и знайте – что если могут изменить люди и близкие даже предать, то владыка никогда не изменит и никогда не предаст, и другом вернейшим пребудет, отцом и заступником, и заботу уявляющим непрестанно. От неверности плотных условий и окружения можно обратиться к неизменяемости владыки. Разве можно близость его променять на кого-то или что-то? Разве можно постоянству общения предпочесть временность чувств человеческих или людского расположения. Но устоявший во мне в жизни во всем победителем будет, ибо будет силен и силою моейю усилит магнит свой. Сила огня притягательно мощна, ею удержишь друзей и врагов. Враги нужны, как темные тени в картине, чтобы тем ярче оттенить ее смысл. Один, но непоколебимо утвердившийся на мне воин – войско, колеблющегося сильнее, ибо сила духа несоизмерима силою плоти. Знаю примеры, когда безусловно верный, безусловно преданный и безусловно утвердившийся во мне стоил тысяч и даже целых народов, отшатнувшихся от меня и обо мне позабывших, ибо их, позабывших меня, в силах был снова ко мне привести. Знаю примеры, найдешь все во мне и силой моей удержишь, и друзей, и любимых. Ты силу во мне обретешь, поражений не знающую и свет утра в сердце храня в сумеречной пустыне жизни, со мною пройдешь до конца победителем мощным. С тьмою сразиться ущербом себе не считай. Раны, нанесенные и удары, полученные ради меня, заслугою будут, аят их расцветит ауру новыми огнями. Так свету послужат друзья и враги, ибо со мной ты. 500 считаю нужным указать на неправильное понимание явления поляризации. Если на раздражение ответить раздражением, это значит подобное усилить подобным. Огни черные вызывают огни черные, подобное нейтрализуется противоположным. Черный огонь тушится в светлом огне. Овладение своими огнями и умение управлять пламенем подчиняет своим огням огни антагониста. Происходит битва огней. Явление поляризации не есть явление пассивности, но, наоборот, есть крайнее напряжение пламени. Тишина и молчание означают бессловесную битву огней, но не отсутствие активности. Пусть ярая активность эта не видна на поверхности явления огня, Огненное непротивление злу есть ярое напряженное противодействие мощно горящих огней. Мощь уявляется силой спокойствия, сдержанности и равновесия, уничтожающей энергии черных огней силой светлого огни. Не реагировать на выпад значит не реагировать внешне, когда вся внутренняя сущность напрягается в противодействии.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 501. Ноябрь, 12. Слушай песнь Духа. Над горами высокими, над вершинами снежными высится башня. Выше ее на земле нет строений других человеческих. В башне той, одиноко стоящий приют ожидает тепло усталого путника от холода дальней дороги и трудной. О башне далекой и горной ты помни, сбираясь по кручим. Опасность обвалов и бездны разверсты и бездонность. Отважное сердце пусть радостью боя наполнят борьбы и победы над силой стихий и природы, что яро мешают тебе до башни дойти одинокой. И путь твой тяжелый и трудный, но путь твой победный, владыка лучом увенчает, а камень, что даст тебе в руки, огнем. И меч победителя духа, сияющий светом, в луче заплестит над светлым челом, И камень огнями, горящий в груди твоей, ярче, чем солнце, наградой нетленную будет тебе навсегда. И башней подобно ты станешь над суетной жизнью земною, камня огнями твоим меньшим братьям, путь указывая к владыке».